Голова одиннадцатая Итак, вопрос с троллем решен. Не знаю даже, ликовать мне или принять как должное, ведь это плюс еще один сильный воин в мою команду. Правда, воин, которому все же следует присмотреться, но для того у меня есть Хайртур, да и призраки тоже способны угомонить тролля в случае, если тот предатель. Калдратей нерешительности помялся еще немного, отходя от потрясения а затем на мгновение словно бы отключился от реальности, впрочем, вскоре вновь сконцентрировав на мне свой взгляд. «Держи!» Протянул он мне небольшой каменный кулон в виде сжатого кулака. «Понятно теперь, что он делал. Искал вещичку в инвентаре». «Это клановый амулет связи. От черепов достался», — пояснил тролль. «Моего бывшего клана. Не перехватывается, не прослушивается и почти не блокируется, если в храм какого бога не залезешь или в иной план реальности». Сообщи, как будешь готов отправляться в Акак как Гош. И еще, Крэйбин, будь осторожен. Ирзан не спускает с тебя глаз и обязательно попробует навязать Илику. Ведь девчонка в тебя влюблена, да и ты отвечаешь. Но учитывая ее воспитание в полном и беспрекословном подчинении Богу-покровителю и высшим шаманам, может и сдать, если долг передрас и превысит чувства к тебе. Хотя и будет потом страдать. Правда, недолго. В общем, ты должен понимать. Филика. Тут он прав, с ней будет сложно. А кто еще, кстати, с нами? Как бы невзначай поинтересовался тролль, но, заметив мою настороженность, сразу пошел на попятную. Можешь и не говорить. Твое право. Узнаю все в свое время. Только двое синримов. Все же ответил я на его вопрос, но частичную правду. И Айриль. Девушка сделала вид, что так оно и есть, хотя и пнула меня под столом. Больно пнула? Но за что? Она ведь в курсе всего. «Хоть и не пойдет с нами ни за амулетом, ни в мир демонов». «А Аркенрид?» — уверенно добавил Калдратей, блеснув хитрыми глазами. «Аркенрид против», — нагло соврал я. «Он не будет участвовать в этой авантюре». «Ну как соврал? Скорее снова полуправда. Да и прикрыть тёмного эльфа не помешает. Если тролль действительно работает на две стороны, мои слова отведут от дроу лишние подозрения и дадут Аркенриду шанс свалить отсюда куда подальше, пока Ирзан будет занят слишком за мной». «Проклятие!» Вспомнил я про то, что на корабле находится ещё и кирк. На сушу наш адмирал сходить не захотел, несмотря на то, что его невеста как раз направляется к городу. Впрочем, Дроу предупреждал, что все вопросы с лишними членами экипажа он решит сам. Может, что в еду подмешает, а затем спустит на воду на шлюпке в бессознательном или просто сбросит в море. Плавать-то все умеют, я думаю. Тем более телохранители орки из элитного отряда пустынных воинов, жало Скорпиона. «Странно», — удивленно пробурчал тролль. «Он же терпеть не может орков» хотя и сородичи ненавидят ничуть не меньше но учитывая клятву да тут ему деваться некуда наверное ты прав ага значит никто не знает и даже не догадывается о нашем маленьком секрете с аркинридом мысленно возлековал я замечательно вот так вот показательно развел я руками я пытался не буду скрывать но клятва да Мог натал крепко держит его на незримом поводке. Дро мне это дал понять вполне ясно. «О тени?» Тролль продолжал показывать отличные знания истории моего прошлого. «Тебе же теперь не нужен телепорт, верно? Ты сам себе портальщик. Почему не ушел гномам Продолжил задавать вопросы колдратей. «Не понял. Кто из нас кому нужен? Я ему или он мне?» Слишком наглый интерес меня раздражал, так что я увел разговор в сторону, не собираясь больше делиться важной информацией. И колдратей настаивать не стал. Разговор плавно сместился на нейтральные темы. Вновь пошла в дело выпивка, шутки. Вплоть до момента, пока тролль резко не привстал из-за стола и не завопил во всю свою луженую глотку. «Илика! Ариана! А мы здесь!» «Что? Какого демона они так быстро?» Я надеялся, что покину зал раньше, чем они доберутся до города и завалюсь, наконец, спать. Хотелось грубо выругаться, но я все же заставил себя обернуться и приветливо помахать приближающимся к столу девушкам в сопровождении трех суровых орков, закованных в полную броню, вооруженных до зубов и обвешанных амулетами, кольцами и прочей бижутерией, словно впервые выбравшиеся в свет юные девицы. Понятное дело, что все ради охраны на теоретически вражеской территории, Но тогда вообще зачем их было сюда отпускать? Хотя да, демонов Ирзан. Шаман хоть и стар, но все так же умен и хитер. Это Ариана и Илика, представил колдратей девушек Айриль. Ариана, принцесса Гавртола, королевство на востоке материка. Илика, внучка коменданта пограничной крепости. А это принцесса, точнее императрица сумеречных эльфов, ее величество Айриль. Иллика оценивающе рассматривала эльфийку как соперницу за право внимания своего, на этом слове стоит сделать ударение, мужчины. Похоже, слова Арианы тогда на корабле насчет того, что нас с Айриль ничего не связывает, ее ничуть в этом не уверили, несмотря на то, что Ариана вообще-то оракул. Императрица Синримов ответила Арчанке очаровательной улыбкой. Та вмиг напряглась, но девушка, нарочито игнорируя ее опасливо настороженную позу, нагло придвинулась вместе со стулом поближе ко мне. Хорошо хоть руки удержала при себе. А то характер у нее еще тот, стервозный. Могла и учидить что-нибудь эдакое, просто из вредности. Затем взгляд Илики перешел с эльфийки на меня, и ничего хорошего для себя я в нем не увидел. «Вашу же мать!» Пришлось выдавить из себя добродушную улыбку и приглашающе похлопать по свободному стулу с другой стороны. Но что мои жесты, дочери воинственного народа, славящегося своими яростными в бою берсеркерами? Илика приподняла стул одной рукой, обошла меня и, без церемонно отодвинув хрупкую эльфийку вместе с ее стулом, сильна арчанка, но кто бы сомневался, нагло втиснулась между нами и так пронзительно зыркнула на возмущенную таким поведением Айриль, что та даже растерялась а затем Арчанка, крепко ухватив мою голову, повернула к себе и впилась страстным поцелуем. «Конечно же, я ответил! Еще бы не ответил, меня бы на месте расчленили. Меч у илеки на поясе висит, и она отлично знает, с какой стороны за него держаться. И сначала делает, а потом уже думает. Есть у нее такая отрицательная черта характера». Чуть было не высосав из меня всю душу, или Иллика защебетала что-то радостное, не обращая внимания на очумелый взгляд тролля и совершенно не чувствуя на своей спине гневный взор Айриль. Хм, не только гневный, но и слегка ревнивый. «Девочки, да вы что?» Хотелось потрясти мне головой, прогоняя наваждение. «С ума посходили?» Ариана же, гордо вздёрнув носик и делая вид, что всё нормально, уселась рядом с колдратеем и, презрительно оценив состояние полупустых тарелок, попросила того достать ей чего-нибудь лёгкого, вкусного и, желательно, целого. А орки из элитного отряда так и остались стоять стальными истуканами, окружив наш столик и наблюдая за поведением разумных в зале. «Так, ребят, а давайте выпьем!» поспешил разрядить напряженную обстановку быстро пришедший в себя тролль, бухнув на стол очередную бутылку и немного подумав тарелку с салатом и чистые столовые приборы для Арианы. Все это Калдратей достал из своего инвентаря. «За победу!» — поднял он полный кубок вина. «За нашу победу!» — потянулась за выпивкой Арчанка. «За великих орков и великого дара!» Но моё имя прозвучало как-то блекло по сравнению с интонацией на словосочетании великих орков. И вот это она, конечно, зря. Айриль же и обидеться может. Илика плохо понимает, с кем она связалась. Впрочем, Айриль вроде не стала обострять конфликт, и беззаботно тряхнув золотистой гривой волос, повторила жест Илики, и, пригубив терпкий напиток, предвкушающе улыбнулась Арчанке, чьи слова её, казалось бы, даже и не задели. А потом произнесла сладким томным голоском. Да, Дар, умничка. И мой народ спас, и меня. В очередной раз. А как он это сделал? М -м -м. Прикрыв глаза, девушка погрузилась в словно бы приятные воспоминания. Но чего приятного в том, как мы свалились на пол с тех грёбаных перил, я совершенно не понимал. Хотя... Проклятие! Запоздало дошло до меня, что эльфийка просто пытается вывести из себя илику Какого демона? Ариэль раньше вообще не смотрела на меня как на объект интереса в плане представителя противоположного пола, скорее, как на друга, что ли. Но сейчас творилось явно что-то невообразимое. И мне так захотелось провалиться сквозь землю куда подальше, хоть в астрал сразу и гори нори синим пламенем. Калдратей зафыркал, сдерживая смех, а Ариэна, осуждающе покачала головой, бросив в мою сторону жалостливый взгляд. Мол, мужик, а слова твердого сказать не можешь. «Так, девочки, хватит!» Не выдержав, громко рявкнул я командным голосом. На меня сразу ставилось два недовольных личика. Одно насмешливое, эльфийке, а другое рассерженное, арчанке. «Дар, а ты вообще спал?» Взяла дело в свои руки Ариана, не давая Илике вспылить, а то ведь такое начнется. «Вообще-то нет», — грустно отозвался я, прокидывая в себя кубок с вином. «Больше суток на ногах». «Тогда иди, отдыхай». «Иначе к вечеру просто свалишься от усталости», — строго произнесла девушка. «А мы тут как-нибудь и без тебя справимся. Не переживай». растерянно протянул я. «Но «Ну, не хотелось мне их одних оставлять. А то Арчанка и Эльфика могут и подраться, несмотря на высокое происхождение последней. А Эриль та ещё оторва». «Иди, иди!» — поддержал Ариану тролль. «Я прослежу за ними», — подмигнул он мне, догадываясь, о чём я там сейчас переживаю. «Проследишь? Ага, так я и поверил. Скорее начнёшь принимать ставки, кто из девчонок победит в схватке». Вот только я не успел найти подходящие доводы, чтобы остаться, как Илика также начала настаивать на моём отдыхе, сказав, что вскоре меня навестит, так как очень давно, аж полтора дня, меня не видела и сильно скучает. А Ариана залепетала о том, что ещё хочет погулять по городу, и Айриль, разумеется, составит ей компанию, подтверждающий кивок эльфийки. И все это, конечно же, под охраной. Не только орков, но и эльфов. а Вздохнув, начал подниматься я из-за стола. «Провожать не надо!» Покачал я головой на вопросительный взгляд посторонившегося черчунта, что, на удивление, тот был рад меня видеть. Ирзан объяснял, где там нам выделили комнату. Покинув зал, я поднялся наверх и, сопоставив расположение, быстро нашел нужную комнату. Точнее, целые апартаменты, из которых вели двери в ещё какие-то помещения. Но это было уже неважно, так как я заметил широкий удобный диван и, не раздеваясь, бухнулся на него. «Где мы нам всё? Пусть девушки сами между собой разбираются, а мне надо предупредить хайртура насчёт завтрашнего дня. Как он там говорил с ним связаться? Сконцентрироваться, подумать о нём, и он услышит». Ответ пришёл почти сразу. «Слушаю тебя, мой ученик». «Завтра всё отменяется. Возникла, скажем так, небольшая проблема». И я кратко пояснил князю сложившуюся ситуацию. «Как скажешь, Крэйбен, я никуда не тороплюсь», — безразлично заметил вампир. «Но я хочу завтра посетить склеп, раз нам будут теперь три дня торчать». «Можем выбраться к ночи, если ты, конечно, проснёшься». Саккаилов я предупрежу. «И, пожалуй, тогда я там и останусь». Вызвать ты меня сможешь в любое время и практически из любого места. Отлично. И попрощавшись, я закрыл глаза и сразу отключился, мгновенно провалившись в столь ожидаемый усталым организмом сон. Не знаю, проснулся ли я сам или меня разбудили тихие голоса в соседней комнате, но и неважно, я этому был несказанно рад. У меня еще полно дел, терять время совершенно не хотелось. Тем более я чувствовал себя отдохнувшим и полным сил. Перевернувшись на другой бок, я прислушался к разговору, мельком взглянув на плотно зашторенное окно. На улице стояла ночь, иначе сквозь плотные шторы все равно пробивался бы хоть один маленький лучик света. Вовремя же я встал. «Но почему мне нельзя идти с ним?» недовольно спросила у кого-то Илика. «Потому что это опасно». Терпеливо, словно уже не первый раз это говорит, отозвалась Ариана. «Тут везде опасно». Вся земля представляет для нас одну большую опасность. Я вообще не стал бы отправляться в город, если бы меня не попросили поговорить с Крейбином. А еще этот верховный шаман. Значит, Ирзан не обманул, и это действительно решение, принятое Арианой. Какой верховный шаман? Илика почему-то пропустила мимо ушей слова о том, что некто попросил Ариану со мной поговорить. А я вот наоборот этим сильно заинтересовался. Кто же это может быть? Неужели Аркенрид? «Ирзан», — ответила девушка на вопрос Арчанки. «Информация Калдратея подтвердилась», — мысленно отметил я. «Но он не верховный», — удивилась Илика. «Я, конечно, дядю Ирзана плохо знаю, но дед говорил, что тот вырос на островах, что он немного старше него». «Раза в три, ага», — раздался нервный смешок Арианы. «И лишь простой шаман небольшого племени, имеющего свой тотем», — закончила Арчанка. «Ты плохо учила историю, подруга», — осуждающе заметила девушка. «А ты ее вообще не знаешь», — возмутилась та. «Мне и не надо, я Оракул». «Ладно, проехали. Плевать, кто там дядя Ирзан, но я все равно отправляюсь с Крэйбином, куда бы он ни пошел». «Даже в иную реальность?» — ненавязчиво поинтересовалась Ариана. «Да хоть саму бездну», — уверенно заявила Илика. Раздался тяжелый вздох, словно принцесса Гавртула знала, что когда-нибудь мне действительно предстоит там побывать. «Ну уж нет. Спасибо. Никакой бездны. Любое пребывание там, по сути, смерть, даже для богов. А я один раз уже умирал. Надолго. Очень долго. И больше не хочу». «И все же я попросила бы тебя остаться здесь, с синримами. Подружиться с Айриль. С этой напыщенной стервой?» Перебила Иллика Ариану. «Да ни за что!» «А ведь придется. Вы подружитесь, поверь мне». «Издеваешься?» «Нет, просто знаю». «Да и Крейбин...» Девушка неожиданно прервалась и крикнула через дверь. «Хватит подслушивать! Ты уже минут пять как не спишь. И да, я в курсе, что у тебя срочные дела этой ночью. Но прежде нам нужно поговорить, так что иди сюда». Добавила она нотки строгости в свой голос. «Я не отниму у тебя много времени». «Кажется, я, как и Аркенрид, начинаю недолюбливать оракулов». Пришлось встать и пройти в соседнее помещение, оказавшееся довольно большой и уютной спальней. «Крэйбен, вот только попробуй мне тут с Айриль!» Начала было Илика, лежащая у изголовья кровати с накинутым на плечи тонким халатиком, но мой требовательный жест и суровый взгляд на удивление легко остановил Арчанку. «А может, как и колдратей, та что-то увидела в моих глазах и предусмотрительно решила промолчать». «Ариана, кто и о чём попросил тебя со мной поговорить?» Присел я на краешек кровати рядом с девушкой, одетой в лёгкое, но вполне приличное, в отличие от халатика-орчанки, платьице. «Кто?» «Я сказать не имею права». Растерянно пожала плечами принцесса. «А вот о чём?» «В рядах твоей команды, точнее тех, с кем ты пойдёшь в Акак-как Гош, есть предатель». «И?» заинтересованно протянул я. «Его имя?» Мне его не назвали, покачала головой Ариана. Но посоветовали передать тебе, чтобы ты был осторожен и внимателен. Я всегда такой, недовольно скривился я. Ох, как же я ненавижу ваши эти недоговорки! Прости, но это все, что я могу тебе сказать. И тут даже не столько запреты того существа, как сами ограничения сущности Оракула работают. Я просто не имею права кардинально менять будущее. Не имею! По слогам с горькой обидой в голосе прошептала принцесса. «Прости», — снова повторила она, — «я могу лишь направлять и предупреждать, но не более того». «Этого мало. Можно было бы и вовсе промолчать. Я и так догадываюсь, кто меня предаст». Зло произнес я, вспоминая навязчивость колдратея. «Значит, все-таки двойной агент. Шпион, коего пытается мне подсунуть Ирзан». «Только не ошибись, Дар» пронзительно взглянула мне в глаза Ариана, словно прочитав мои мысли. Или точнее, уже их зная, зная прошлое и будущее, зная почти всё в этом мире. Эх, как же тяжело жить Оракулу, сочувствующе посмотрел я на принцессу. Она ведь, наверное, и в курсе дня своей смерти, с точностью до секунды. Девушка отрицательно покачала головой. Я догадываюсь, о чём думаешь. Этот вопрос написан на твоём лице. Но нет, я не знаю, когда умру даже если бы и знала». Ариана отвернулась, не выдержав мой взгляд. «Иди, сейчас ты должен идти», — подтолкнула она меня. «Илика, не останавливай его!» За моей спиной послышался шорох. «У вас еще хватит времени поговорить, и не только на это». «Хорошо, подруга», — раздался полный горечи голос Арчанки, и я закрыл дверь. хайртур «Да, мой ученик». «Ты внизу?» «Конечно». «Куда же я еще из этого подвала денусь? Кстати, здесь же Альвар и Джайр. Их предупредила Айриль. Так что мы уже готовы. Я скоро буду. Мы отправляемся в Некрополь». Замок и вообще город мы покинули тем же путем, что и в прошлый раз. Тихо, незаметно и не привлекая внимания. Разведкой, как всегда, занимались призраки. А затем уже, если впереди было чисто, шли и мы с Хайртуром. И снова некрополь Гулдара, окутанный мрачной тишиной, густым туманом и страшной дожути аурой. Впрочем, этот раз нам незачем было таиться или оглядываться в поисках опасности. Монстров здесь практически не осталось. А оставшиеся в живых на территории полуострова вампира а также эльфы и орки, пока что не рисковали сюда соваться. Что, в общем-то, нам было и нужно. Главное успеть вернуться до рассвета до того, как Ирзан выяснит, что я покинул замок без предупреждения, и вовсе не в то время, о котором он подумал, но и, само собой, без Ирики, за что огромное спасибо Ариане. А вот и нужный нам склеп в центральной части кладбища. Но заходить внутрь мы не торопились. Хаэртур предусмотрительно предупредил нас о том, что там внизу стоят на страже двое сакаилов с приказом уничтожить любого нарушителя незримой границы. «И все-таки странно, что орки не попытались заслать в некрополь разведчиков», задумчиво произнес не теряющий бдительности Альвар. «Пусть наши им все рассказали, но я на месте Ирзана обязательно бы проверил. Тем более, даже если воины и погибнут, они все равно возродятся, пусть и очень далеко от Империи Заката». «А кто сказал, что они не пытались?» жестко усмехнулся наш проводник в подземный мир. «После атаки лагеря у меня остались не только сакаилы, но и немало других тварей. А зная интерес Крейбена к Эрдогарам и Некрополю в целом, я обезопасил всю территорию кладбища от лишних посетителей. Пусть по смерти их будет легким и приятным настолько, насколько это вообще возможно». «То есть разведчики были, но ты их уничтожил?» — хмыкнул Альвар. «Верно». Отозвался скрывшийся в темном проеме арки Хайрдур и, вскоре позвав нас за собой, продолжил. «Два отряда. Первые двое воинов, использующих удивительно качественную маскировочную магию и амулеты невидимости. Впрочем, их это не спасло». Они не прошли и десяти шагов, как были парализованы костяными пауками, а затем заживо разобраны на составляющие для нового монстра. Он как раз сейчас проходит период куколки, что окончится через 21 час и 35 минут. Второй отряд был уже покрупнее. Четверо воинов в тяжелой броне, наряженных в артефактные предметы по самые уши. Двое магов или шаманов, что в общем-то не особо важно, накачанных силой до предела и шестеро лучников, твоих сородичей из светлой ветви. Этот отряд углубился уже шагов на сто, прежде чем контролирующих ближайших тварей Саккаил принял решение атаковать группу. Разумеется, не ушел никто. Зато у меня, наконец, появилась возможность создать атекогу мечтательно произнес вампир. Столько свежих мертвецов не должны пропадать зря. Хотя из одного мага такой Саккаил бы мог получиться. Огорченно подсокол он языком. «А кто или что такое Ате-Когуа?» Шепотом уточнил я у идущего следом Джайра, что замыкал спускающийся по лестнице маленький отряд. «Костяная Виверна! Данное описание лучше всего подойдет к моему будущему эксперименту», опередил эльфа Хайртур. «Но кто бы сомневался, что князь все услышит?» «Тебе пока рано такое изучать», — совершенно серьезно заметил вампир. «Но когда-нибудь...» «Со временем...» Он не закончил фразу, резким жестом попросив нас остановиться за его спиной, когда мы спустились в широкий длинный коридор со множеством разной формы арок, проделанных в его стенах. Короткая фраза на незнакомом языке, я сумел понять лишь пару слов, и перед нами из тени появилось двое доселе незамеченных мною сакаилов. «Они остаются здесь, а мы идем дальше», — обернувшись к нам, пояснил вампир. Сакаилы, игнорируя живых существ, обошли отряд и замерли у лестницы, устремив свой взгляд наверх. Сколько мы так шли, блуждая по выложенным плиткой и камням коридорам, прорытым толще каменистой почвы тоннелям, сырым переходом и заваленным всяким хламом проходным комнатам, я даже и не знаю. Время тянулось так медленно, что казалось, будто наверху уже наступил рассвет. Но вот, наконец, мы оказались перед высокими вратами, слегка выступающими из стены, что громадой камня возвышалась над отрядом жалких смертных, рискнувших потревожить древнейшее в этом мире захоронение эрдогаров и их императора. И я уже видел эти врата, тогда, когда напал на Хаэртура и активировал навык «Астральная память». Но сейчас широкие резные створки врат были открыты нараспашку, прикрывая собой потрескавшиеся антрацитовые колонны. Внутреннюю поверхность творог пересекали грубые глубокие царапины и выбоины, а толстые металлические штифты, закрепляющие врата в цель на каменном проеме, выгнуты в обратную сторону, словно из склепа вырвался ужасающий по своей мощи монстр. Я невольно вздрогнул, переведя взгляд на Хаэртура. Ведь я знал только одно существо, запертое в этом древнем подземном склепе Эрдогаров, Странно, что, сумев без всякой магии вырваться из столь крепкой ловушки, тот с легкостью не уничтожил нас при первой встрече. Возможно, со временем его силы уменьшились. Только этот нюанс мог объяснить успешность моей внезапной атаки, когда хайртур был еще бездушным Сакаилом. В тоннеле за вратами нас встретил молчаливый Сакаил. И, о удивление, тот самый, что спас меня в лагере от Химера. Вполне человеческим жестом, кивнув именно мне в знак приветствия, Сакаил развернулся и, паря над землей, двинулся вглубь тоннеля, что закончился в гигантской пещере, чей теряющийся в темноте свод поддерживало множество колонн, хаотично разбросанных в свободном от саркофага в пространстве. «Нам туда», — указал Хайртур в центр пещеры. «Кстати, вот тут меня и похоронил родной сын» прошипел он, злопнув раскуроченный саркофаг, возле которого мы в данный момент проходили. Единственная более-менее целая боковая плита пошла трещинами и через секунду рассыпалась на части. Джайр пошутил что-то насчет того, что здороваться с вампиром за руку довольно опасно, а Альвар искренне, от всего сердца посочувствовал Хайртуру. И наша группа пошла дальше, совершенно не заметив, как я, оставшись на месте, пошевелил каменные обломки ногой, отлично зная, что должно было находиться внутри саркофага. А заметив тусклый блеск, быстро нагнулся, чтобы подобрать плоский амулет в виде многолучевой звезды. И никто не обратил внимания на мои действия. Народ был занят рассматриванием пещеры, а Хай было попросту плевать на все эти артефакты и прочие явно недостойные его внимания вещички. Попытка вызвать характеристики найденного предмета не увенчалась успехом. Система выдала пугающе странное сообщение. Ошибка идентификации. Данный предмет не инициализирован. Код ошибки номер 90А1063Х42. Такого мои глаза еще никогда не видели. Да, ошибки были и не раз. И вообще, вся моя жизнь здесь только из них и состоит но другого типа, и система всегда умудрялась их, скажем так, исправить. Я торопливо отмахнулся от бесполезной информации и торопливо догнал группу, что уже почти добралась до центра пещеры. «Ого!» — удивленно присвистнул Джайр, ошарашенно глядя на огромную хаотично сложенную гору самых разных вещей, предметов и просто хлама. «Почему хлама?» Но вот зачем безмолвные помощники Хаэртура притащили сюда проржабевшие до дыры элементы доспехов, зазубренное оружие, поломанные щиты, и слевшие части тела желтой от старости кости и черепа? Что в них такого ценного? Теперь вот перебирать все это в поисках относительно целого, а главное нужного. Извини меня, мой ученик, не все саккаилы способны отличить качественную вещь от испорченной. С сожалением пожал плечами Хаэртур. Что уж тут, разберемся. Досадно отозвался я и, подойдя ближе к куче, взял в руки красивый причудливый меч. Резная деревянная рукоять, украшенная навершием в виде бутона нераскрывшегося цветка, тонкое и длинное листообразное лезвие. «Совершенно никчемное оружие!» Взмахнув им пару раз, отметил я сбитый баланс и неудобную форму, а затем попробовал обратиться к системе. Оружие. Цейкор. Церемониальный похоронный меч клана сагар Качество: безупречное. Материал: серебро. Урон: 50. Наложенные постоянные заклинания: отсутствует, при наложении не более одного. Наложенные временные заклинания: отсутствует, при наложении не более одного. Ограничения по уровню: отсутствуют. Ограничения по классу: отсутствуют. Ограничения по расе: вампиры. Надо же сработало. Но почему меч система опознала, а амулет нет? Впрочем, без разницы. Это не только никчемное, но и совершенно бесполезное для любого из нас оружие. Я безжалостно отбросил меч в сторону, пояснив эльфам причину такого отношения к с виду качественному клинку. Но те уже и сами присоединились к разбору и сортировке. А в случае непонятных и непознаваемых на первый взгляд предметов, я предложил отложить те отдельно, чтобы потом осмотреть их более внимательно. «А можно просто у меня спросить?» Весело хмыкнул за спиной Хай Артур. «Что я, не узнал бы церемониальный меч для захоронения младших князей клана Сагаар? Это вот в вещах эрдегаров я не разбираюсь. Но все, что так или иначе относится к моему времени, определю без проблем». «Хорошо», — отозвался я, чуть ли не с головой зарываясь в гуру. «Больше всего меня интересовали не броня и оружие, а амулеты, кольца, цепочки и прочая бижутерия. Все это вряд ли подлежало замене во время захоронения знати ушедшей эпохи, Хотя, по идее, оружие и броню тоже должны были в могилу настоящие класть, но, судя по недовольным возгласам эльфов, попадался только один лишь хлам. Под руки откуда-то сверху упала небольшая шкатулка. Простенькая прямоугольная форма, невзрачный, без единого украшения или росписи потрескавшийся корпус. Я сделал пару шагов назад, желая получше изучить случайную находку. С небольшим усилием откинул крышку, заинтересованно поджал губы. На абсолютно чистой и кажущейся новой подушечке лежало два покрытых причудливой вязью тонких золотистых браслета, столь же блестящих и новых. «Руны Эрдегаров», — бросив быстрый взгляд внутрь шкатулки, произнес Хайртур, — «Я уже видел такие на элементах доспехов, что находили Альвар и Джайр». Зевнул он в сторону помятых нагрудных пластин, шлема с двумя круглыми отверстиями по бокам над душами и наплечников. Впрочем, можешь сравнить сам. Отмахнувшись, я достал один из браслетов и покрутил тот в руке, пытаясь вызвать окно характеристик, в принципе уже догадываясь, что система ласково пошлёт меня куда подальше. Ну да, так и есть. Снова ошибка. «Мне кажется, он просто неактивен», — задумчиво заметил хайртур «С чего ты так решил?» «С того, что мы далеко не первая раса, сумевшая овладеть магией крови, ты же отлично знаешь, каким образом мой сын открыл те врата, а затем закрыл их обратно, точнее запечатал, запустив систему охраны». «Точно. Вот только стоит ли пробовать? Кто знает, что произойдет с браслетами после активации?» Но любопытство пересилило. Закрыв крышку и положив шкатулку на пол, я материализовал кинжал хаоса и аккуратно уколол указательный палец. Капля крови капнула на браслет, и... Ничего не произошло. Я хотел было положить ещё один бесполезный предмет обратно, но стоило мне только открыть крышку, как оба браслета просто-напросто исчезли. А спустя мгновение мои запястья что-то сильно сжало, а затем укололо словно иголкой с внутренней стороны. «Какого демона?» Испуганно дёрнулся я, выронив пустую шкатулку, и ошарашенно наблюдая за самопроизвольно появившейся перед глазами строчкой текста. «Привязка неидентифицированного предмета завершена!» И в то же время в моей голове раздался тихий усталый голос. «Приветствую вас!» Небольшая заминка, и голос наполнился искренним удивлением. «Ненаследный принц Эрдегаров!»